Спустя полчаса мы, как воры, прокрались к одному из боковых входов в отель. Здание было старое, просто перестроенное, поэтому, по словам Ивана, за этой дверью можно было найти коридор, ведущий к древним катакомбам. Конечно, прежде чем пригласить Рейнольда на странную подземную прогулку, еще попробуй найди повод, тоже задача. Я хотела все осмотреть, а заодно потянуть время кусала губы, мне хватало здравомыслия, чтобы понимать: Иван прав, я почти влюблена в дракона. И это его дракона коварства это то о чем меня предупреждал Семён, чтобы я не смела приближаться к дракону слишком близко. Вот о каком риске шла речь. Чтобы не вызвать лишних вопросов, мы накрылись пологом невидимости.том Иван приложил руку к запертой двери И замок щелкнул. Мы вошли. Тут же на нас упала швабра. Вслед за ней пустое ведро. Прям Ивану по голове. Я не удержалась от смеха. Иван чертыхнулся и тоже рассмеялся. Я зажгла фонарик на мобильнике. Зачем тратить магию, если есть технические средства? Да, мы были в кладовке. Здесь в изобилии имелись тряпки, швабры разливался характерный запах предметов для уборки, немного затхлый. В следующий момент Иван наступил ногой еще в одно ведро, поскользнулся. Я со смехом подхватила его под локоть. «Вот она, эта дверь», — сказал он, указывая на цементную плиту, ограниченную кованной рамой. Тоже сдерживал смех. Два сильных мага, поскальзывающиеся на ведрах и уклоняющиеся от смертоносных швабр. Забавно. «Мне вскрыть или вы?» — шепотом спросила я, хотя была уверена, нас никто не видел, и можно говорить громко. «Давайте я», — усмехнулся Иван. «Вам понадобятся силы на войну с драконом. Разные». Он выставил вперед руку, чтобы воздействовать на цементную плиту энергетической волной. И тут, когда мне казалось, что он просто сконцентрировался, резко обернулся ко мне. «Иван, в чем дело?» — успела поднять брови я. И больше ничего не успела. Волна немыслимой силы ударила мне в голову. Перед глазами сверкнула, потом внутри что-то треснуло, Разломилась, и я в очередной раз за последние девять дней потеряла сознание. На границе беспамятства ощутила, как сильная рука Ивана подхватывает меня. «Вот так, девочка, головой биться не будем, она нам еще пригодится, как и твое прекрасное личико», — услышала я. «И всё. Очнулась я, как когда-то боялась, в подземелье. Тусклый магический свет заливал просторное сырое помещение с голыми бетонными стенами. Только не дракон меня сюда притащил. У меня раскалывалась голова, а мои руки были прикованы к стене толстыми магическими шнурами. Попробовав подергать запястьем, я поняла, что распята, словно бабочка. А каждая попытка вырваться приводит лишь к тому, что браслеты затягиваются туже, обжигая меня, словно удар током. Я зашипела от боли. Посреди пустого зала стоял Иван и задумчиво глядел на экран телефона, который держал в руке. Телефон был синий, то есть мой. Услышав, что я очухалась, он обернулся и вполне доброжелательно улыбнулся. Я хотел отправить ему СМС, где ты находишься, и попросить помощи от твоего лица. Но мобильная связь здесь не берет. Так что, Кира, нам придется подождать, пока дракон похватится и начнет тебя искать. И найдет, уверен. У него есть способы следить за тобой. И тогда мы с ним поговорим. У меня будет очень веский аргумент. Ты. Я правильно сделал, что выждал неделю. «За этот период вы успели привязаться к друг другу, влюбиться. Я уверен, что он придет и сделает все, что я попрошу, в обмен на твою жизнь. И если...» Он неожиданно подошел, схватил меня за волосы, не очень больно, впрочем, запрокинул мою голову так, что затылок уперся в стену и выдохнул мне в губы. «Хорошо себя вести, то я, возможно, сохраню жизнь тебе». «Ничего личного, Кира. Просто у каждого свои цели. И ты оказалась отличным инструментом для воплощения моих в жизнь. А еще я намного старше, опытнее и умнее. Вас обоих!» Он усмехнулся и отпустил мои волосы. Мне очень хотелось плюнуть ему в лицо, пока он рядом. Но это значит опуститься до уровня обычной оскорбленной девушки. Мне нужно другое. Для начала понять детали его подлого плана. «Весьма интересный план, Иван», — с наигранным восхищением произнесла я. «Ты мог бы поделиться им со мной, и мы отыграли бы его по нотам вместе. Заманить дракона в ловушку, используя меня, как аргумент, — это просто гениально. Ведь он и верно ко мне неровно дышит». «Возможно, Кира, возможно» задумчиво сказал Иван, вновь подойдя ко мне. «Но видишь ли, как только мы с ним встретимся, он сможет ощущать мой разум и понять, кто я такой на самом деле. И тут наши силы будут равны. Так что мне нужен настоящий шантаж, без игры. Прости, но я не играю. Все по-настоящему, Кира. Я — похититель возлюбленной дракона» а ты — моя жертва, и никаких игр. — И кто же ты на самом деле? — спросила я. — Я должен сказать, если ты узнаешь, то я вынужден буду тебя убить, — рассмеялся Иван. — Но не скажу. Мне в сущности наплевать, Кира, знаешь ты или нет, потому что скоро меня не будет в вашем убогом мире. Кира, понимаешь ли я... Он дракон, как и я, и, вероятно, пришел из того же мира. Послышался знакомый голос. Из арки в дальнем конце зала появился Рейнольд. Казалось бы, спокойный, но в его взгляде я уловила смесь гнева и тревоги. А его слова огнем отпечатались у меня в голове. Прошлись мечом по сердцу. «Я точно знала, что это правда!» Несмотря на всю немыслимость, всю реалистичность ситуации. Ждали дракона, ставили ловушки, тренировались. Идиоты. Он жил среди нас неизвестно сколько столетий. Спокойно, скрытно. И когда пришел момент, обвел меня вокруг пальца, как девчонку. Представляю, как он смеялся, когда я делилась с ним планами охоты на Рейнольда. Вот за кем я должна была охотиться. За Иваном. А вместо этого я, как последняя дура, охотилась вместе с ним, на другого дракона. Того, что намного лучше, кто, возможно, не желает ничего плохого ни мне, ни нашему миру. Того, кто пришел за мной, несмотря на то, что понимает, я хотела убить его или как-то еще навредить ему. И в то же время от присутствия Рейнольда внутри как-то все разжалось. Ненадолго, но я испытала облегчение. Мне даже захотелось заплакать, как обычная девчонка. Заплакать от того, что сильный мужчина пришел спасти ее, что теперь ответственность на его плечах, а не на моих. «Верно», — не отводя взгляда от лица Рейнольда, произнес Иван. «Я твой собрат, Рейнольд». Нас в этом мире двое, ты и я. И сейчас ты можешь миром решить все наши вопросы. Ведь ты понимаешь, в нашей драке неизвестно, кто выйдет победителем. А прежде чем устроить в Москве драконье шоу, я прикончу твою милую охотницу. Обязательно. Быстро, как молния, он шагнул ко мне. Огненный клинок, выросший из его руки, прижался к моей шее. Стало горячо. Не обжигало, но я ощущала, что дёрнется рука Ивана, и мою шею перережет и пережжёт одновременно. Лицо Рейнольда едва заметно перекосило. Видимо, это я за неделю, что любовалась им, научилась так хорошо различать его мимические движения. «Хорошо, давай поговорим», — очень спокойно сказал он. я ученый. Мне интересно все, что касается межмировых переходов. И я буду рад услышать твою историю. Потом, возможно, мы сможем договориться. Мне показалось, что его глаз дернулся подмигнуть мне. Но так и не дернулся, потому что Иван смотрел на него так же пристально, как и я. Одновременно Рейнольд начал медленно по дуге приближаться к нам. Не знаю, что он задумал. На мой взгляд, просто отбить меня шансов никаких. Иван пережжет мне шею прежде, чем Рейнольд дернется к нам по-настоящему. Стрелять магией тоже не поможет. Клинок наверняка закодирован перерезать мне глотку, если рука хозяина отпустит его. По крайней мере, я бы так подстраховалась. Проклятье. Мне снова захотелось реветь. Надо же так вляпаться. Я просто последняя дура. Как наяву всплыли слова бабы Любы, в которых она предупреждала, что мне грозит опасность вовсе не от Рейнольда. Нужно что-то делать. Прямо сейчас. Иначе ситуация зайдет слишком далеко. Интуитивно я ощущала, что планам Ивана нельзя дать осуществиться. К тому же, кто сказал, что он сдержит обещание и не убьет меня? если Рейнольд откроет ему местонахождение портала. «Постойте!» — крикнула я. При этом шея прикоснулась к раскаленному клинку. Меня обожгло. «Не дергайся!» — шикнул мне Иван. «Да подождите вы, драконы!» «Уверена, мы можем просто все договориться!» — сказала я громко, проигнорировав и боль, и слова Ивана. «Рейнольд, скажи, ты ведь не против сказать Ивану, где находится тот портал, через который ты пришел?» Несколько минут Рейнольд переводил взгляд с меня на Ивана. В нем явно шла борьба. «В обычной ситуации я был бы против», — ответил он наконец. «Вот видишь, Кира!» Иван ехидно усмехнулся. «Стоило ему понять, кто я. Это, знаешь ли, читается в энергетике» я уже никаких братских чувств к единственному другому дракону в этом мире. А ты говоришь, договориться. — Потому что ты преступник, Грайзир. Глядя в глаза Ивану, сказал Рейнольд. — Мои предки не зря отправили тебя в этот мир. Не думаю, что там обрадуются твоему возвращению. — Силен, ничего не скажешь, — ответил Иван Грайзир. — Мало кто в состоянии прочитать мои мысли. «Да еще и так, что я не замечу. Хотя...» «Скажи, мальчик, ты ведь просто видел мой портрет, правда?»